Глава 19 Бруклин Вернувшись в разоренную квартиру, Ники и Себастьян устроились на кухне, присев возле деревянной стойки, на которой стоял компьютер Ники. Она включила его и перекинула видео с телефона на компьютер. Они немного пришли в себя после первого просмотра, и у них появилось множество вопросов. Они должны были рассмотреть все мелочи в этом фильме. Но на крошечном экране телефона мало что разглядишь. Ники перевела воспроизведение в цифровой режим. «Где ты этому научилась?» спросил Себастьян, удивленный познаниями Ники в компьютере. «Работала в любительском театре с труппой Вильямсбурга», объяснила она. «Снимала эпизоды, которые мы потом включали в спектакль». Себастьян кивнул. «Он знал эту новую тенденцию». но никогда не одобрял появление кино на театральной сцене. Впрочем, сейчас вряд ли стоило начинать дискуссию по этому поводу. Ники пустила видео во весь экран. Увеличение оказалось слишком большим, картинка рассыпалась на пиксели. Она отрегулировала картинку, добиваясь возможности ее рассмотреть. Фильм был немым, зеленоватого цвета, немного растянутым в ширину. Не было никаких сомнений, что это съемка видеокамерой. Теперь они смотрели фильм с нормальной скоростью. Он длился около 40 секунд, но от этого не становился менее душераздирающим. Неподвижная камера смотрела сверху на платформу метро или пригородных электричек. Запись начиналась с прибытия на платформу поезда. Едва открылись автоматические двери, подросток, явно Джереми, выскочил из вагона и бросился бежать по платформе. Было видно, как он работает локтями в толпе, пытаясь пробраться сквозь нее. как его преследуют двое мужчин. Преследование продолжалось на протяжении метров тридцати и окончилось возле лестницы тем, что подростка грубо повалили на землю. В последние секунды можно было видеть лицо одного из преследователей. Он улыбнулся нехорошей улыбкой, обернувшись и поглядев прямо в камеру. Но лицо было искажено. И сразу белый экран. Съемка прервана. Боли тревога терзали Ники. Хотя она всеми силами старалась держать себя в руках. Отсутствие эмоций условие Синканон, непременное, чтобы фильм заговорил. Как ты думаешь, где это происходит? Спросила она. Себастьян почесал висок. Понятия не имею. Может происходить где угодно. Ладно, я пущу в замедленном темпе. При необходимости будем останавливать и просматривать кадр за кадром, чтобы разглядеть как можно больше подробностей. Он кивнул, соглашаясь, и постарался сосредоточиться. Как только Ники начала прокручивать фильм снова, Себастьян ткнул пальцем в экран. На картинке справа внизу стояла дата. «13 октября», — прочитал он, прищуриваясь. «Значит, вчера». Первые кадры показывали поезд метро, подъезжающий к платформе. Ники нажала на стоп, чтобы более внимательно рассмотреть вагон. «Можешь увеличить?» «Могу». и увеличила. Судя по виду, поезд был достаточно старой модели. Вагоны белые с темно-зеленым и с хромированными блестящими ручками. «Смотри, внизу на вагоне логотип». Ники выделила часть кадра и вновь увеличила. Логотип получился расплывчатым, но можно было различить стилизованное лицо, обращенное к небу. «Ну что, тебе это что-то говорит?» – спросил Себастьян. Ники отрицательно покачала головой, потом задумалась. А знаешь, неужели... Нет, вряд ли. Она снова замедлила видео. Двери открылись, и стал виден подросток в шерстяной, отделанной кожей куртке Тедди. Ники снова остановила картинку и увеличила. Подросток наклонил вниз голову, лица не было видно. Видна была бейсболка Мец. Мы не можем быть уверены, что это в самом деле Джереми. вздохнул Себастьян. Ники отмела сомнения. «Я точно уверена. Его походка, бейсболка, куртка». Себастьян, продолжая сомневаться, наклонился к экрану поближе. Подросток был в узких джинсах, майке и в кедах конверс. Как все подростки мира. «Поверь моему материнскому инстинкту», продолжала настаивать Ники. В доказательство своей правоты Ники выделила на картинке середину майки подростка. и постаралась как можно четче сделать увеличение. На экране стало отчетливо видна сделанная на хлопчатобумажной майке надпись красными буквами на черном фоне. «Шутерс». «Рок-группа, которую обожает Джереми», – ахнул Себастьян. Ники молча кивнула, а потом снова пустила видео. Встревоженный, и испуганный Джереми выбежал из вагона и стал продираться сквозь толпу, спасаясь от преследователей. Потом на экране появились два преследователя – Наверняка выскочили из соседнего вагона. Видны были только их спины. Не отрывая глаз от экрана, родители вновь и вновь прокручивали кадры, но две удаляющиеся фигуры оставались смутными и неотчетливыми. И вот самое волнующее. Их сына грубо повалили на пол в конце платформы, как раз возле лестницы, которая ведет наверх к выходу. Пять последних секунд были самыми значимыми в фильме. Схватив Джереми, один из преследователей обернулся, ища глазами камеру. а потом посмотрел в нее с насмешливой улыбкой. «Эта гадина знала, что их снимают!» – взорвался Себастьян. «Он издевается над нами!» С помощью трекпада Ники выделила лицо и произвела все какие только возможны операции, чтобы сделать его более отчетливым. Лицо выглядело до крайности нелепом. Издевательская гримаса, кустистая борода, длинные сальные волосы, темные очки, натянутая на уши лыжная шапочка. Достигнув максимальной четкости, Ники запустила принтер, чтобы получить снимки. В ожидании, когда аппарат выплюнет их, Себастьян принялся задавать вопросы. С какой целью нам прислан этот фильм? В нем нет наводящих на след деталей, нет просьбы о выкупе. Не вижу логики. Подожди, может она еще появится. Принтер закончил работу. Себастьян взял из лотка портрет и принялся рассматривать. Он искал зацепку. Деталь, которая могла бы навести их на след, помочь определить похитителей. Похоже, что человек загримирован. Мог ли он быть знакомым? Вряд ли. Но утверждать что-либо невозможно. Изображение оставалось расплывчатым, лицо было скрыто очками, надвинутой на лоб шапочкой, бородой, которая, похоже, была поддельной. Ники запустила видео по новой. «Сосредоточимся на обстановке». Любой ценой мы должны понять, где это происходит. Себастьян решил не обращать внимания на лица и как можно внимательнее рассмотреть станцию. Безусловно, станция была подземной, с полукруглым сводом в качестве потолка и двумя путями. Стена была выложена белым кафелем, на ней висели рекламные плакаты. — Ты можешь увеличить эту афишу? Ники увеличила. Ярко-розовая афиша приглашала на музыкальную комедию «Моя прекрасная леди». Присмотревшись внимательнее, Нике удалось прочитать название театра. Шатле. Парижский музыкальный театр. Себастьян потерял дар речи. Неужели Париж? Что Джереми может делать во Франции? Фантастика. Быть такого не может. И все-таки? Теперь Себастьян вспомнил, где он видел логотип. Лицо, смотрящее в небо. Он видел его во время своего единственного путешествия в Париж 17 лет назад. Он открыл еще одно окно в компьютере, вышел в интернет, набрал «Парижское метро» в Гугле и, кликнув два раза, вышел на сайт парижского транспорта. «Логотип на вагоне и в самом деле логотип парижского метро», – подтвердил он. «Сейчас попробуем определить станцию», – пообещала Ники, выделяя часть, где в глубине экрана на синей полосе белели буквы. Операция заняла несколько минут. Название станции было длинным и сложным. Буквы появлялись на экране не сразу, с перерывами. После поисков в интернете они решили, что скорее всего станция называется барбес рашешуар Станция в северной части Парижа. Волнение Себастьяна возрастало с каждой секундой. Каким образом это видео могло прийти к ним сюда, в Америку? В Парижском метро, так же как и в Нью-Йоркском, в коридорах и на станциях работают тысячи камер видеонаблюдения. Однако доступ к ним совсем непростое дело. Эти камеры присоединены к компьютерам пунктов охраны. Смотреть материал имеет право только охрана и полиция в соответствии со строгими служебными инструкциями. Попробуй еще раз набрать номер телефона, предложила Нике. Она имела в виду высветившиеся на экране цифры перед тем, как голос произнес. Что-то мне подсказывает, что вы бы не отказались узнать новости о своем сыне. Они попробовали набрать этот номер сразу, когда еще сидели в машине, но безуспешно. Но на этот раз получилось удачнее. После трех гудков кто-то поднял трубку и весело сообщил. «Ля лангоша, бонжур!» Французская идиома, которую в данном случае можно перевести как «молчок». «Добрый день, молчок слушает». Знание французского у Себастьяна было весьма приблизительным. Но в конце концов, после длительных объяснений собеседника, он понял, что «Ля La это кафе в четвертом округе Парижа. Собеседник, бармен-кафе, разумеется, не имел ни малейшего понятия об этой истории. Мало ли кто частому назад мог позвонить по телефону из его заведения. Конечно, он ничего не понимал. Себастьян разъярился. «Они издеваются над нами!» «Играют, как кошка с мышкой!» «В любом случае все дороги ведут в Париж», — вынуждена была признать Нике. Она взглянула на часы и спросила. «Паспорт у тебя с собой?» Себастьян кивнул. Однако, прекрасно понимая, что за этим последует, предпочел занять оборонительную позицию. «Только не говори, что собираешься сегодня же отправиться в Париж!» «Это единственное, что мы можем сделать!» Ты слишком много думаешь и поэтому мало делаешь. Подожди, не торопи события. Мы понятия не имеем, кто эти люди и чего добиваются. Действуя по их сценарию, мы идем в волчью пасть. Но Ники уже все решила. Ты можешь поступать, как считаешь нужным, Себастьян, а я еду. Себастьян сжал голову руками. Ситуация выходила из-под контроля. Он прекрасно знал, что никогда и ни за что не сможет переубедить Ники. С ними ли без него, но она отправится в Париж. И что иное, собственно, он может ей предложить? «Я куплю билеты». Сдался он и вышел на сайт Delta Airlines. Она поблагодарила его кивком головы и побежала к себе в комнату наскоро собрать кое-что из вещей. Появилась иконка «Пожалуйста, введите ваши банковские реквизиты». «Туристический сезон миновал». Себастьян без труда заказал два билета на 21 час 50 минут. Тут же расплатился, распечатал полученные билеты и посадочные талоны. Он собирался подняться наверх к Нике, но тут услышал заливистую трель. Он машинально вытащил мобильник, но сообразил, что звонят в дверь. На цыпочках подкрался к ней и глянул в глазок. «Сантос. Только его тут не хватало». Бесшумно вернулся, подхватил билеты и поднялся наверх к Нике. Она лихорадочно совала одежду в спортивную сумку. Одними губами он прошептал Сантос, потом приложил к губам палец и протянул ей другую руку, предлагая следовать за собой. Они вошли в комнату Джереми и направились к окну. Нике вдруг остановилась, подбежала к столу и схватила плеер сына, красного цвета iPod, который сунула к себе в сумку. Себастьян только укоряюще покачал головой. — Ну и что? У меня фобия, я не выношу самолетов. Если не буду слушать музыку, впаду в панику. — Давай скорей, — поторопил он ее. Ники уже была у окна и помогала ему поднять окно гильотину. Себастьян вылез на пожарную лестницу первым и протянул Нике руку, помогая выбраться и ей. Секунда, и беглецы растворились в темноте.